Модный модельер Ирина Акулова предложила мне присесть и сама заняла свое место за столом, на котором вполне можно было давать концерты ансамбля песни и пляски российской армии. Такой он был длинный, полированный и блестящий. Я невольно подумала, зачем модельеру такой стол, а потом заметила на другом его конце свернутые в рулоны большие листы бумаги. Ну, понятно. «Наверное, чтобы делать и рассматривать наброски, эскизы и какие-нибудь чертежи кроя, нужен и соответствующий стол. Хотя, зайди в кабинет Ирины Акуловой посетитель с более нежными нервами, чем у меня, такое большое расстояние, отделяющее его от хозяйки, вывело бы его из равновесия. Мне сказали, что основная задача вам понятна. И против суммы вознаграждения за работу возражений нет. Ирина сразу взяла быка за рога. Против суммы гонорара я не возражаю. А вот насчет обязанностей хотелось бы разъяснений. Небольших. Чтобы выполнить работу хорошо и без дурных последствий, мне нужно знать, кого вы опасаетесь в первую очередь. Ах, боже мой! Пожала плечами Ирина. Да разве можно угадать? У нее был прямой, немного жесткий взгляд и серьезная, лишенная даже намека на улыбку выражение лица. Причем ясно было, что это лицо вообще редко улыбается. Может быть, госпожа Акулова боялась появления мимических морщинок. Эта женщина очень следила за собой, что бросалось в глаза. Или же просто обладала замкнутым характером. От нее веяло холодом, как от снежной королевы но точно так же, как эта сказочная женщина, Ирина была очень красива, причем той броской северной красотой, которая сводит с ума мужчин и покрепче нашего местного олигарха Акулова. У нее был точеный профиль северянки, строгие серые глаза и безупречно уложенные в сложную прическу светло-русые волосы. Сквозь легкую ткань белой блузки, надетой под строгий классический пиджак, проступали очертания маленькой крепкой груди. Словом, Ирина Акулова при желании могла бы с успехом заменить любую из своих моделей, но, как я подозревала, не имела на это ни времени, ни желания. Деловая женщина, которая знает себе цену и не собирается сбавлять ее даже для очень перспективного покупателя. Да и возраст. Ирине Акуловой было сильно за тридцать. Конечно, некоторые всемирно известные модели продолжают дефилировать до глубокой старости, но начинать карьеру в этом возрасте все-таки уже поздно. Впрочем, кто знает. Иными словами, подозревать в коварных планах вывести вас из игры, украв предназначенные к показу вещи, стоит всех и каждого? Да, таковы законы нашего бизнеса. Дерьмовые у вас законы, вырвалось у меня невольно. Но Ирина только кивнула, как и в любом серьезном деле. Нельзя не испачкаться, создавая красоту. Кажется, именно так сказал кто-то из великих. Это только кажется, что модный бизнес состоит из света софитов, вспышек фотокамер, красивых женщин и больших денег. На самом деле, она снова пожала плечами, помимо гламурного блеска у модного бизнеса есть и изнанка. Например, промышленный шпионаж, который процветает в модной индустрии. Разведать, что творится в стане конкурентов, достать выкройки или хотя бы эскизы костюмов, режиссору шоу, переманить звездных манекенщиц, перекупить поставщиков тканей и фурнитуры – на все это тратятся огромные деньги. И не надо далеко ходить за примерами. В нашей среде слухи распространяются очень быстро – Совсем недавно, буквально за несколько минут до начала показа столичного модельера Руты, клиентками которой являются известные люди, жена популярного актера Ирина Безрукова и теннисистка Анна Курникова, у нее самым банальным образом украли заказанные вечерние платья. А до этого был случай, когда всю ее коллекцию, уже приготовленную к показу, испортили, прожгли сигаретными окурками. Многие коллеги жалуются, что шпионы и кроты обнаруживаются даже в руководящем составе дома моделей. Они крадут? Да-да, именно крадут. Не только оригинальные идеи, но и базы клиентов. Тоже мало приятного. Все равно это как-то, ну, мелко, что ли. Именитые модельеры не станут опускаться до кражи каких-то костюмов, заметила я, не слишком, впрочем, уверенно. «Вы думаете, – прищурилась Акулова, – ничего подобного. Казачков конкурентам засылают абсолютно все. У гениев, знаете ли, тоже случаются творческие кризисы. Тем более, что у молодых модельеров просто нет возможностей отстоять свои права. Силы не равны. «Знаете историю, которая недавно произошла у Валентина Юдашкина с Рутой? Дизайнеры поспорили, кто у кого позаимствовал, Сходство некоторых элементов на костюмах. Певица Электро купила у Руты модель, которую под брендом Юдашкина через полгода обновила Ксения Собчак. Другой модельер, Алиса Толкачева, тоже имела претензии к метру российской моды. Она заявила, будто Юдашкин украл у нее модель брюк, плотных спереди и совершенно прозрачных сзади. Такие брючки она представила на одной из московских модных недель, где их купила певица Анжелика Варум, а через некоторое время на обложке одного из модных журналов в точно таких же брючках щеголяла Наташа Королева, которая одевается у Юдашкина. Разгорелся большой скандал, который, правда, закончился худым миром. Толкачева, которую не допустили к участию в следующей неделе моды, попросила у Юдашкина извинения. Модельеры сошлись на том, что некоторые идеи просто носятся в воздухе и потому могут возникать воображения нескольких модельеров одновременно. Это объяснение, конечно, было придумано для прессы. Что там случилось на самом деле, знают только сами дизайнеры. Но мне лично и так понятно, что ссориться с Юдашкиным никому не охота. Так вы опасаетесь, что у вас, попросту говоря, стырят костюмы? Ирина аристократично поморщилась от употребленного мною вульгаризма, но тем не менее ответила. Разве я знаю, откуда именно ждать неожиданностей? Они всюду. И не скрою от вас, что я в большой тревоге, беспокоюсь за все, и за свои модели, и за девочек. Это она манекенщиц с девочками зовет, догадалась я. «Из-за себя. Да, из-за себя. Я ведь неопытная, из начинающих. Как там будет и что? Просто не имею понятия. Только по рассказам от коллег и знаю». Странно было слышать такое признание от этой холодной, словно примороженной красавицы. При первом взгляде на нее казалось, что ей известно все, а всякого рода ходы и выходы вообще в первую очередь. «В общем, я бы хотела, чтобы вы, Женя, взяли на себя именно сохранность коллекции», – продолжила Ирина. «Она не слишком большая, хотя и объемная. Помещается в трех больших кофрах. Остальной багаж, всякие сумки с косметикой, бижутерией, галантереей, пусть вас не беспокоят. Если что из них пропадет, потеря невелика и восполнима. Главное – это моя коллекция». Не спускайте с нее глаз ни на минуту». На этих словах Ирина все же разволновалась и даже слегка прихлопнула рукой по стопке бумаг, лежащих по левую сторону от ее компьютера. Я заметила, что щеки ее порозовели, будто кто-то плеснул на них розового вина. Ага, изменила все же хваленая выдержка. «А за себя саму и за девочек вы боитесь меньше?» Все-таки я не настолько известна и не настолько влиятельна пока, чтобы кто-то желал меня устранить. Вообще же, пусть именно этот вопрос вас беспокоит в последнюю очередь. Муж не согласился отправлять меня в Москву без охраны и откомандировал мне своего начальника охраны, Игоря. Это очень расторопный, если так можно говорить об охраннике, и очень сообразительный, серьезный человек. Думаю, что с ним я, вернее сказать, все мы будем в полнейшей безопасности. Я вас познакомлю. Итого, значит, в этой поездке в Москву у нас будет десять человек, шесть девочек, наш администратор Альберт, тоже милый юноша, вы, я и Игорь. Встречаемся завтра в аэропорту, за два часа до вылета. У нас большой багаж, и его нужно правильно погрузить и оформить хорошо женя я могу надеяться на вас не сочтите за обиду я конечно навела о вас справки и как профессионал вы меня вполне устраиваете я спрашиваю в том смысле понимаете ли вы что все это очень серьезно ирина простите как вас по отчеству михайловна ирина михайловна я все прекрасно поняла если бы мне приходилось что нибудь повторять два раза то я не годилась бы для этой работы. — Хорошо, — сказала она, вставая. — Зайдите сейчас в бухгалтерию, вам выпишут аванс. Половину оговоренной суммы. Вы не против? Вторую по приезде. Все в порядке. Так до завтра. — Да, Женя, спасибо вам. До завтра.